Новая метла по-новому метет. Гадюкин сунул в пакет очередной масленок и улыбнулся. Собирая грибы, он всегда чувствовал внутренние умиротворения. Прохладный утренний воздух, еще не высохшая роса на траве что может быть приятнее? Сейчас он профессор, действительный член Российской академии наук, член-корреспондент множества иностранных академий. Лауреат бесчисленных премий за научные достижения, ничуть не похож на уважаемого ученого. Просто добродушного вида старичок в рваном трико, засаленной майке, старых прорезиненных шлепанцах. Не профессор, а престарелый бомжик. Эль-планшетка тихонько пискнула, напоминание о том, что пора возвращаться в институт. Отдых вещь нужная, но о работе забывать тоже не следует. В лабораториях профессора дожидаются проекты Гелиос и Посейдон, «Атлант» и Прометей, Керкоп и Тифон, Церцея и Эол, Оберон и Зигфрид. Греческой мифологии уже стало не хватать, поэтому Гадюкин все чаще обращался к наследию кельтов и германцев. Следующими планировалось освоить индийские легенды. Медленно ракеты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди, замурлыкал себе под нос профессор с любовью глядя на собранные грибы. Коридоры НИИ Пандорова встретили своего научного руководителя обычной тишиной и запахом хлорки. Гадюкин показал охраннику вместо пропуска плитку гематогена. отнес пакет с грибами в свой кабинет и на ходу спросил у секретарши: "Что-нибудь новенькое было, милочка?" "Ничего особенного", пожала плечами та. В актовом зале сейчас общее собрание по какому поводу? Знакомство с новым директором. Новым директором замер Гадюкин. Каким еще новым директором, Мила, душенька моя? Вы ничего не перепутали? Секретарша надула огромный пузырь из жвачки и помотала головой. Гадюкин недовольно нахмурился и как есть, трико, майки, шлепанцах, ринулся в актовый зал. Он ворвался туда уже под конец собрания. Грузный мужчина лет 50 неспешно заканчивал выступление. "И я надеюсь, что наш дружный коллектив, вы батенька, кто такой будете и чего здесь забыли?" донеслось из прохода. Гадюкин произнес это совсем не громко, но услышали его все. Его всегда все слышали. Хм, кхм. Вежливо покашлял оратор. "Вы, товарищ, простите сами, кто такой будете из технического персонала?" Я что, похож на уборщика? Похож? А я не уборщик, батенька, хитро прищурился Гадюкин. Совсем-совсем не уборщик. Я представьте себе самый настоящий профессор. Тогда представьтесь, пожалуйста, а то мы с вами получается еще не знакомы. Аристарх Митрофанович. Я спрашиваю не про имя отчества, а про фамилию. Я всех называю по фамилии. Фамилия моя Гадюкин». «Гадюкин, Гадюкин». зарылся в Эль-планшетке оратор. Есть Гадюкин? О, тот самый Гадюкин? — Вполне возможно. — Ну что ж, Гадюкин, будем знакомы. Моя фамилия Ушкин. Евгений Борисович Ушкин. Я ваш новый директор. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Какой еще директор? Ничего про это не знаю. Меня никто не предупреждал. Доказательства у вас есть, что вы директор? Вот все бумаги, показал папку Ушкин. Если хотите, можете ознакомиться. возглавить ваш институт меня уполномочил лично товарищ Байкалов а это кто еще такой Дмитрий Байкалов президент Российской Федерации терпеливо объяснил Ушкин Я за него не голосовал возмутился Гадюкин я протестую я буду жаловаться Жаловаться кому президенту жалуйтесь Возмущенно сопя Гадюкин уселся на свободное место в заднем ряду и раскрыл эль планшетку Чёрт и что Слух произнес он не особенно заботясь о тишине. Они там совсем очумели в своем Кремле, вечно наприслуваются, черт знает кого, а мы тут расхлёбывай. Какие будут приказания, профессор? осведомился сидящий рядом Ефремов. Так никаких батенька, вздохнул Гадюкин. Ваши способности тут не помогут. Новый директор закончил приветственную речь и объявил собрание закрытым. Учёные и академики потянулись к выходу. На лицах было написано недовольство, оторвали от работы от исследований и все ради какой-то ерунды. «Гадюкин, не могли бы вы подойти ко мне?" попросил Ушкин, копаясь в планшетке. "А не могли бы вы сами подойти ко мне?" прищурился профессор, не делая ни единого движения. «Гадюкин! Но вот к чему эти капризы? Что вы право, как маленький, я вас чем-то обидел?" Профессор всем своим видом продемонстрировал, что еще как обидел. Директор подождал несколько секунд, а потом сухо произнес. "Гадюкин, немедленно подойдите сюда, или вы уволены". "Да?" с интересом переспросил профессор, ковыряясь в ухе. "Уволен? Правда, что ли?" Ушкин плотно сжал губы. Разумеется, он изучал личные дела всех сотрудников. В ней Пандора немало маститых ученых, талантливых, даже гениальных, но Гадюкин затмевает их всех, как солнце звезды Иму даже из страны выезжать не разрешают слишком велика стратегическая ценность. Попробуй-ка уволь такого. А, -а, -а" демонстративно зевнул профессор, поднимаясь на ноги. Скучно мне тут. Пойду лучше к себе поработаю до обеда. Гадюкин! — крикнул Ушкин. Гадюкин, не смейте уходить. Гадюкин, вы меня слышите? Слышу, слышу, хмыкнул профессор, выходя за дверь. Георгий Палыч, пойдемте покажу, сколько я грибочков собрал. Ефремов послушно двинулся следом. Выходя из зала, он обернулся, и на каменном лице сверхчеловека промелькнуло виноватые выражения. Ефремов считал неправильным, что профессор так открыто плюет на начальство, пользуясь своим привилегированным положением. Ушкин остался барабанить пальцами по кафедре. Ему стало ясно, что методом кнута тут не справится, у него нет ни одного рычага давления на Гадюкина. Уволить его нельзя. Да он этого и не боится. Штрафы и урезание оклада тоже не помогут. Если верить личному делу профессора, на его банковском счету лежит столько, что хватит до конца жизни. Ему принадлежит целая куча патентов. Да и вообще, Гадюкин ни чуточки не интересуется такой приземленной материей, как деньги. А если бы интересовался, давно бы стал миллиардером. Значит, придется применять пряник. налаживать хорошие отношения, постараться, чтобы этот капризный гений увидел в новом директоре друга, а не врага. Вот только Ушкин понятия не имел, с чего начать. Он не привык умасливать собственных подчиненных. это они его обычно умасливали. На прежнем месте работы незаменимых не было, всегда можно было одних уволить, других нанять. И сейчас, когда взбунтовался некто незаменимый, Немного подумав, Ушкин раскрыл эль планшетку и запросил самое полное досье на профессора Гадюкина. Вся информация, какая только есть. Наверняка где-то должно скрываться что-то такое, что можно будет использовать в качестве рычага давления. Аристарх Митрофанович Гадюкин моргнул, переключая канал. Курсор на экране послушный движению зрачка перебежал влево, прилипая к меню. Телевизор профессор смотрел редко и только от большой скуки. Да и что там можно смотреть, кроме новостей и рекламы? Хотя выбор, конечно, внушительный: 769 каналов, и это только русскоязычных. Гадюкин сменял их с частотой секундомера, со скукой поглядывая на мерцающий экран. На пару минут вниманием профессора завладела французская комедия. Популярный актер Франсуа Лакенес Суетливо бегал по экрану, выкрикивая что-то невразумительное. Гадюкин некоторое время пытался уловить нить происходящего, но потом сдался и переключил канал. Там шел молодежный телесериал. Ох уж эти девки. Это удержало внимание Гадюкина несколько дольше. Сам сериал его не заинтересовал, но актриса, играющая главную роль, заставила оценивающей цокнуть языком. Такую реакцию вызвала опять же не сама девушка, а великолепная работа ее хирурга. Гадюкин сразу распознал руку мастера. За последние годы спрос на таких изрядно возрос. Пластическая хирургия стала таким же распространенным явлением, как косметика. В моду вошло увеличивать себе все подряд: губы, грудь, ягодицы. А благодаря новым сверхлегким видам силикона стали возможными поистине гигантские размеры. Взять хоть эту актрису. Размер груди у нее, скорее всего, седьмой или даже восьмой. Однако весят эти арбузы чуть побольше воздушных шариков, а ведь это далеко не предел. На экранах все чаще можно увидеть такое, что раньше встречалось только в кунсткамерах. Зевнув от скуки, профессор снова переключил канал. Там показывали Дом-2. Эта замечательная передача идет уже 40 лет и заканчиваться пока что не собирается. Сколько поколений российских кинозрителей с ней выросли, сколько ведущих и участников уже сменилось, а дом все никак не достроит. Окончательно разочаровавшись в передачах для взрослых, Гадюкин решил занять себя чем-нибудь детским. Канал Никель-Одион его не заинтересовал. Там шла очередная серия популярнейшего мультфильма Весёлые приключения мальчика гея Вместо этого профессор предпочел посмотреть отечественный Спокойной ночи малыши. Старое название уже давно не соответствует истине. Сейчас эта классическая передача имеет собственный канал и идет круглые сутки без перерывов. Да и вообще, она сильно изменилась с тех пор, как Гадюкин был ребенком. «Заткнись, — заткнись, грёбаный кролик, рявнул с экрана Хрюша, размахивая тесаком. Что не слышал, что сказал? Ща получишь урод, ушастый замочу, сука. Нет, все таки раньше эта передача как-то добрее была, задумчиво произнес Гадюкин. Или это мне просто кажется? Профессор, можно к вам, постучал Косяк Ушкин. У вас дверь открыта? Знаю, батенька, это ведь я сам ее и открыл, радушно улыбнулся Гадюкин. Заходите, заходите. О, гляжу с Леликом, вы уже познакомились. Познакомился, как его фамилия? Угру, рыкнул великан с подозрением, косясь на Ушкина. "Не боим. У Лёлика фамилии как таковой нет, батенька", добродушно объяснил Гадюкин. "Он у нас как бы наидёныш, понимаете?" "Не понимаю, почему о таком сотруднике так мало сведений, Гадюкин? Кто он вообще такой и откуда взялся? В его деле это не отражено. В нём вообще почти ничего не отражено". "Мелочи, мелочи", отмахнулся профессор. "Вы ко мне по делу, батенька, или как? А вы сейчас чем-то заняты?" "Ничем, телевизор смотрю". Спокойной ночи, малыши, удивился Ушкин. Но это же детская передача. У вас есть предложение получше? Ну, посмотрите футбол, например. Если не ошибаюсь, сейчас как раз должен идти полуфинал за кубок. Футбол, перебил Ушкина Гадюкин, иронически вздергивая брови. Вы это всерьез?» А почему бы и нет? Батенька, вы всерьез предлагаете мне наблюдать, как 22 ярко выраженных дегенерата гоняют по полю мячик? Благодарю покорно, оставьте это убогое зрелище пациентам Кащенко. А вы, гадюкин большой ретроград, не так ли? Вы вообще-то полностью наоборот, любезно ответил профессор. Я новатор до мозга костей. Меня интересует будущее и только будущее, а футбол это прошлое. Еще немного и он отомрет, как бесполезный орган. Все признаки на лицо. Но я бы так не сказал, усомнился Ушкин. Впрочем, давайте оставим эту тему. Я не особенно увлекаюсь спортом, а чаем вы увлекаетесь, встал с дивана Гадюкин. Чайок у меня просто восхитительный, эвкалиптовый, лиолик будь добр. Завари нам свеженького. Евгений Борисович, у нас в институте всего на денёк. Надо хоть чайком его напоить. Пушкин вздохнул, потирая кончик уса. Разговор начался вполне мирно, и он уже начал думать, что Гадюкин утихомирился. Но судя по последней реплике, принимать Ушкина в качестве нового директора он по-прежнему не желает, прямо как ребенок, отказывающийся называть отчима папой. Знаете, Гадюкин, вам ведь все таки рано или поздно придется это принять, спокойно произнес Ушкин. Я на этом посту планирую обосноваться надолго. Ваш институт очень перспективное место, способное принести немалую пользу государству, да и всему миру. Он и приносит, согласился Гадюкин. Еще как приносит, не извольте сомневаться, батенька. Я и не сомневаюсь, но мне кажется совершенно очевидным, что вам не хватает должного руководства. В данный момент вы уж, извините за грубое выражение, болтаетесь тут, как говно в проруби. Делаете, что хотите, занимаетесь чем хотите, и иногда вы даете потрясающие результаты. Но с должным руководством Вы могли бы выдавать их намного чаще, понимаете? Так почему бы нам не начать сотрудничать? Вы в самом деле думаете, что под чьим то там руководством я буду работать лучше? Ехидно прищурился Гадюкин. — Да вы батенька фантазер. — Не под чьим то там, а под моим. А вы что, считаете себя кем-то особенным? Нет. А вы, внимательно посмотрел на Гадюкина Ушкин. Я тоже не считаю вас кем-то особенным. Нет, я спрашиваю, считаете ли вы кем-то особенным себя? Профессор Вкратчево улыбнулся. Чем вы улыбаетесь, Гадюкин? Забавную вещь вы сейчас сказали, батенька. Впрочем, ладно, оставим это. Предупреждаю вас сразу, какие бы вы там планы не строили насчет меня и этого института, лучше сразу о них забудьте. Забудьте и не вспоминайте. У нас тут и раньше бывали директора, а теперь нету. Есть, нету. С нажимом повторил Гадюкин: "Нету у нас никаких директоров. Нам и без них неплохо живется. Может, вас сюда поставил и президент, но знаете, каждый президент по сути свой временщик. Приходит, а потом уходит, а я остаюсь. Я в этом институте тружусь со дня его создания, а до этого работал в его предшественнике. Вы, наверное, о нем и не слышали, то учреждение было еще секретнее этого. Поверьте, я слышал о базе Гея" У меня высокий уровень допуска, Гадюкин. У меня тут полное досье и на вас, и на всех остальных сотрудников. Кто, где, когда, сколько? А на Лёлика? Тоже полное досье? Хитро прищурился профессор. На Лёлика? На Лёлика нет, неохотно признал Ушкин. Этот ваш Лёлик настоящая дыра в отчетности. Ни фамилии, ни даты рождения, ни официальной должности, ничего. Может, все таки расскажете, откуда он такой взялся? И не просите, не расскажу, если хотите сами у него спросите. – прорычал Лёлик, подавая чай. Ушкин смерил его кислым взглядом. Чай у профессора действительно оказался превосходный. Потянув носом дивный аромат и невольно расплывшись в улыбке, Ушкин произнес. "Кажется, я понял, в чем ваша проблема, Гадюкин. У вас комплекс Наполеона. Вы слишком привыкли к своей исключительности". Гаюкин неопределенно пожал плечами, кладя в чашку ломтик лимона. "Не отрицайте, не отрицайте", потряс пальцем Ушкин. "Да я и не отрицаю. Ага, значит, вы с этим согласны". "Не согласен, но и не отрицаю". Ушкин допил чай и откинулся на стуле, рассматривая помещение. Странное место. С одной стороны жилое: диван, видеоэкран, гардеробный шкаф, столик с чайными принадлежностями, а с другой стороны рабочие – лабораторный стол, Заваленный деталями верстак, тихо гудящая машина, похожая на мусоросжигатель. Так это здесь вы, значит, и работаете, Гадюкин, задумчиво произнес он. Здесь, батенька, здесь. Здесь я работаю, здесь же и живу. Мне так удобнее. А вас что-то не устраивает? Да нет, отчего же, поднялся на ноги грузный директор. У вас тут я гляжу много всякого интересного. Вот это вот что за агрегат у вас гудит? Трансмодификатор материи. Не трогайте его, батенька, он еще не закончен. Ясно. А это что за странная штуковина? Попрошу не обзываться, холодно произнесла Штуковина, рассматривая Ушкина механическими глазами. Это батенька Альберт, дружелюбно пояснил Гадюкин. Искусственный мозг. Вы его плохими словами не называйте, он у меня чувствительный. Ясно, ясно, покивал Ушкин. А это что за ящерка в аквариуме? Это батенька Годзилла. Попиче как в фильме. Хм. Помнить-то помню. Но разве он не должен быть побольше? Маленький еще просто, подождите, со временем вырастет. И вот тогда-то мы похохочем. Ушкин рассеянно затеребил кончик уса. В другое время он с большим интересом осмотрел бы Диковинную лабораторию, но сейчас его волновало другое. Вопросы он задавал только чтобы потянуть время, придумывая аргументы для упрямого профессора. И тут его выручил посетитель. Секретарша Мила крикнула из приемного отделения: Аристарх Петрович, к вам Эдуард Степаныч. Пусть заходит Мила, пусть заходит", радушно воскликнул Гадюкин. "Эдуарду Степановичу я всегда рад, ему и без стука можно. Что ж вы это в приёмной там мнётесь, батенька?" обратился он уже к Эдуарду Степановичу, вошедшему в лабораторию. "Просто у вас уже есть посетитель, профессор", спокойно ответил Гловбес. жуя бутерброд с тресковой икрой. Я могу и подождать. Не нужно, не нужно и еще раз не нужно, замахал руками Гадюкин. Тем более, что Евгений Борисович уже уходит. До свидания, Евгений Борисович. Хотя более верным словом тут будет прощайте. Прощайте, Евгений Борисович. Не обращая внимания на наёрничание профессора, Ушкин подошел к Эдуарду Степановичу, протягивая руку. Тот какое-то мгновение промедлил, а затем ответил на рукопожатие: "Добрый день, товарищ", произнес Ушкин. "Кажется, с вами мы еще не знакомы. А вы, полагаю, наш новый директор?" уточнил Эдуард Степанович, пристально рассматривая собеседника. "Мне о вас уже доложили". "Да-да, все именно так. Вы, я так понимаю, в этом заведении отвечаете за безопасность особист, так сказать". Да, хотя я предпочитаю называться главой службы безопасности, не принципиально. Как ваша фамилия? Меня зовут Эдуард Степанович. Я не про имя отчества спрашивал, помашился Ушкин про фамилию. Я всех называю по фамилии, а меня все называют по имени-отчеству, а я всех называю по фамилии, с нажимом произнес Ушкин. И не вижу причин делать для вас исключение. Так у меня тут где-то были записаны фамилии всех сотрудников. — Ага, нашел. так вот милый исключение я вам делать не собира а милый чем могу помочь холодно откликнулся главбес. — так значит ваша фамилия милый промямлил ушкин да что-то не так да нет что вы все в порядке фамилии всякие бывают я вот помнится в институте знавал одного человечка по фамилии пукнул Латыш, кажется, ударение там ставилось на второй слог, но все невольно ставили на первый. Вот уж кому и в самом деле не повезло с фамилией. Какое отношение эта занимательная история имеет ко мне? сухо поинтересовался Эдуард Степанович. Совершенно никакого, простите. Вы не расстраивайтесь, дурацкие фамилии часто встречаются. Я и не расстраиваюсь. Хорошо и правильно. Буду рад с вами сотрудничать, пукнул Извиняюсь. Буду рад с вами сотрудничать, милый. Знаете, Эдуард Степанович, давайте я вас лучше буду называть по имени-отчеству. Меня все так называют, сухо ответил Эдуард Степанович. Да, так будет лучше, неохотно согласился Ушкин. Воцарилось неловкое молчание. Директор не знал, что говорить, а глаубес выжидающе смотрел на него, явно не собираясь протягивать руку помощи. Что же до Гадюкина, то он давно позабыл о своих гостях и увлечённо играл с Лёликом в шахматы. Гри, осклабился ассистент, ставя шах. Ангензани. все таки мне хотелось бы знать, откуда этот Лёлик взялся, недовольно помыжился Ушкин. Эдуард Степанович, вы не знаете? Тот неопределенно пожал плечами. Он знал. Он отлично знал, но он пообещал профессору никогда никому об этом не рассказывать. А вы по какой части будете, товарищ директор? поинтересовался Эдуард Степанович. По научной или из военных? Да нет, я лицо сугубо гражданское, рассеянно ответил Ушкин. Административная работа в основном. К руководящим постам мне не привыкать, не волнуйтесь. Я не волнуюсь, мне по должности волноваться не положено. Как вам наш институт? Я пока мало что видел, с чего советуете начать ознакомление? С выходов? крикнул Гадюкин Лёлик: "Покажи Евгению Борисовичу выход". А, поднял громадную ручищу руку — Э-ха-ам! — Что он сказал? нервозно покосился на него Ушкин. Он сказал, что выход там, перевел Эдуард Степанович. Профессор, а вы чем сегодня планируете заниматься? Ничем, пропел Гадюкин, покачивая в руке ладью. — Ничем, батенька, я планирую ничем не заниматься. Пока дорогой наш Евгений Борисович не покинет эти стены. Ушкин недоверчиво посмотрел на профессора. Сначала ему показалось, что это шутка. В личном деле Гадюкина записано, что он любит шутки и розыгрыши. Но нет. Нет ничего подобного. На лице Маститова ученого играет улыбка, но глаза совершенно серьезны. Тот и в самом деле вознамерился объявить новому директору бойкот, и совершенно очевидно, что если перед вышестоящим начальством встанет выбор между Ушкиным и Гадюкиным? Вы этого не сделаете, нахмурился директор. Вы этого не сделаете, Гадюкин. Еще как сделаю, батенька, уже делаю. Обещаю, что не слезу с этого дивана, пока вы не слезете с должности. У меня персональная забастовка. Эдуард Степанович многозначительно хмыкнул. Ему стало любопытно, как Ушкин из этого выпутается. В ней Пандора всякому известно, что уж если профессор Гадюкин уперся рогом, с места его не сдвинуть. Значит, вы хотите по-плохому, Гадюкин, задумчиво произнес Ушкин. По-хорошему у нас никак не выйдет. Не выйдет, никак ни по-хорошему, ни по-плохому. Я очень разочарован вас, Гадюкин. До этого дня я считал вас великим ученым, а вы, оказывается, довольно-таки мелочный склочник с манией величия. Это исключительно ваше мнение, батенька. Это не только мое мнение, развернул Эль планшетку Ушкин. Вот здесь у меня имеется мнение доктора Бернштейна. Гадюкин мгновенно утратил свой барственный вид. Он дернулся так, словно его ударили током. На лице проступило обеспокоенное выражение. Симптомы, диагноз, начал листать файл директор. Неприятная вырисовывается картина Гадюкин. Вот я гляжу, и коллеги доктора Бернштейна пришли к тому же выводу: доктор Хайнович, доктор Шавалакадзе, доктор Убартас, доктор Ким, доктор Ахмедов целое созвездие светил от психиатрии. Некоторые, правда, уже покойные. "Я бы на вашем месте не смотрел на эту дурацкую бумажку", как-то очень суетливо произнес Гадюкин. "Это по заключению уже, сколько там, 38 лет, но оно по-прежнему в силе". и согласный ему вы, гадюкин, являетесь сумасшедшим, чушь, вспыхнул профессор. почему это я ж сумасшедший? гадюкин, вы же дважды пытались взорвать планету, покачал головой Ушкин. исключительно ради торжества науки. эдуард степанович кашлянул в кулак, с иронией поглядывая на профессора. тот уставился на свои пальцы, словно желая убедиться, что их по-прежнему 10. помолчав несколько секунд, гадюкин неохотно признал Ну, может быть, я в тот раз и погорячился немного, немного, немного, самую малость. Я был молод, моложе, чем сейчас, но побуждения у меня были самые, что ни на есть благие. Где бы мы были, если бы не научно-технический прогресс? Полагаю, там же, где и сейчас, пожал плечами Ушкин. Разве что в руках у меня была бы не эта компьютерная штуковина, а папка с бумагами, или, может быть, даже пергаментный свиток. И кто из нас после этого ретроград, батенька, прищурился Гадюкин. Если бы все рассуждали так, как вы, мы бы все еще жили в каменном веке. А если бы все рассуждали так, как вы, мы бы давно уже перестали жить, заметил Ушкин. Давайте заканчивать этот балаган. У меня на руках документы, подтверждающие вашу психическую неполноценность. И если вы сейчас же не прекратите чудить, я дам им ход. У меня на то есть все полномочия. «Грязно играете, батенька. Процедил Гадюкин. Вы меня сами вынудили. Поверьте, я не хотел к этому прибегать. Гадюкин вяло поднялся с дивана, развернул Эль-планшетку и включил микрофон. 5 марта 2045 года, сухо произнес он. Проект Церцея, стадия предварительного тестирования. Это означает, что ваша забастовка подошла к концу, поинтересовался Ушкин. Правильно поняли, батенька? Я чем-то еще могу вам помочь? Ничем. Благодарю за сотрудничество. Директор коротко кивнул и вышел из лаборатории, а Эдуард Степанович задержался. Он внимательно посмотрел на Гадюкина и спросил: "Ну и как он вам, профессор? Приемлемая кандидатура?" Добродушно улыбнулся Гадюкин. "Тестирование прошел с блеском. Думаю, мы с ним сработаемся".